А в конце его, когда он, позвонив в Нью-Йорк, узнал, что Хаггинер готов вернуться домой, Майкл, во всяком случае, физически чувствовал себя превосходно. Лицо его так загорело и обветрилось, что он напоминал истощенного индейского воина, вернувшегося из тяжелого и длительного похода. Он ехал всю ночь, чтобы рано утром забрать Хаггинера из клиники. Андреас ждал его в вестибюле. Австриец выглядел хуже, чем неделю назад. Он не казался больным, но за семь дней кожа его побледнела. Господи, Майкл, воскликнул Хегенер, увидев сторза, что вы с собой сделали? Вы сильно исхудали? Я устроил себе небольшие каникулы и провел их на лыжах, пояснил Майкл, укладывая чемоданчик Хегенера рядом со своими вещами, наваленными грудой. Какая погода в Гринхоллоу?" Не знаю, ответил Майкл. Я был в Стоу, Шугабуша, Мадривер. Биг Бромли, еще кое-где. Они сели в Порше и поехали. «Ну, как ваши дела?» спросил Майкл. «Я имею в виду здоровье». «Неплохо», — ответил Хеггинер. «Они считают, я начал поправляться». Он улыбнулся. «Хотя один пожилой врач полагает, что результат обследований неверен и что их следует повторить. Они хотят через месяц посмотреть меня снова». На лицо у него появилось недовольное выражение. — Хватит о болезнях. — Как вы? Решили насчет гостиницы? — Если позволите, Андреас, я еще подумаю. Но если вас поджимают сроки, пожалуйста, не ждите меня. — Время пока есть, — отозвался Хаггинер. Выехав на автостраду, ведущую на север Майкл спросил, — Ева рассказала вам, что у нас произошло? — Я с ней не разговаривал, — тихо промолвил Хаггинер. — Она разве не звонила?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 но как бы искусный Элсфорд не отремонтировал мебель, он не мог полностью ликвидировать следы стрельбы. Хегенер все равно вскоре узнал бы о ней, поэтому лучше было подготовить его заранее. Так вот, сказал Майкл, ваш дом обворовали. Точнее, пытались обворовать. Он рассказал Хегенеру об автомобиле с выключенными габаритными фонарями, о своей разведывательной вылазке, темных фигурах в библиотеке и свете фонарика, о том, как он бросился к столу за револьвером, о появлении Евы, ее отчаянной стрельбе и бегстве злоумышленников. — Господи, — изумился Хегенер, — Ева стреляла из револьвера. Откуда он у нее? — Не знаю. Он лежит у меня в сумке. Маленький с перламутровой отделкой. — Вам о нем известно? — Конечно нет, — сердито сказал Хегенер. — Разве я не говорил вам, что Смитвессон — единственное оружие в доме? — Я подумал, вдруг вы забыли, — дипломатично заметил Майкл. «Вы можете считать меня стариком с дырявой памятью», — произнес Хеггинер. «Но если бы я знал, что у моей жены есть оружие, я бы этого не забыл». Я не стал вызывать полицию. Ущерб невелик, а Ева была не в состоянии отвечать на вопросы. «Вы вели себя мужественно», — тихо заметил Хеггинер. «Мне даже немного неловко. Не знаю, как бы я действовал в такой ситуации». «Я ничего особенного не сделал», — возразил Майкл. «Меня заинтриговал стоящий автомобиль, и я решил разобраться, в чем дело». «Не забывайте, именно для этого вы и пригласили меня в коттедж». «Да, верно. Но я не думал, что вам придется рисковать жизнью». «Воры, которые орудуют в таком месте, как Гринхоллоу, вряд ли носят при себе оружие», — сказал Майкл, хотя он помнил о застреленном предшественнике Бруна. Пока я прятался за диваном, они убежали да так быстро, что и борзая не догнала бы их. Отныне в нашем доме будет только один револьвер. Вот все, что я могу сказать, — решительно заявил Хагинер. Даже если для этого мне придется перерыть каждый ящик, заглянуть под все ковры и кровати за каждую книгу. Я уверен, Ева сделает правильные выводы. Не знаю, — усомнился Хагинер. И все же, чтобы впредь не служить мишенью, — сказал Майкл, Я покинул коттедж. «Я вас понимаю», — произнес Хагенер. «Вы остановились в гостинице?» «В настоящий момент я нигде не остановился». О -о. «Если вы по-прежнему хотите кататься со мной, я поживу в Монаднаке». Хагенер задумался. «Да, пожалуй, так будет лучше», — тихо согласился он. «После всего случившегося вам не стоит часто встречаться с Евой». Это будет спокойнее для всех. А я действительно хочу, чтобы вы продолжали кататься со мной. Очень хочу. Сейчас я поблагодарю вас за все и больше не буду возвращаться к этой теме». Его голос задрожал. Майкл ехал, не отрывая глаз от дороги. Когда они добрались до Гринхоллоу, Хеггинер удивил Майкла. «Почему бы в честь нашего возвращения нам не пообедать в баре мистера Дэвиса?» «Знаете, за все время, что я здесь, ни разу там не был». «Да и Риту мне хотелось бы послушать», — заявила австриец. «Она поет только по уикендам?» «Все равно», — сказал Хегенер, «Я предупрежу Еву по телефону, что мы зашли в ресторан, и что к десяти я буду дома. С удовольствием пообедаю вдвоем с вами. Тем более, что Ева меня не ждет и наверняка ничего не приготовила». «Хорошо», — согласился Майкл. «Я умираю от голода». Он подъехал к бару и поставил машину на стоянку. Перспектива скорого свидания с Евой его не радовала, и он, сознавая свою трусость, охотно воспользовался возможностью отложить встречу. Вечер только начинался. Ресторан был почти пуст, и Антуан еще не появился. Дэвис куда-то уехал, но старший официант сказал Майклу, что последний уикенд оказался рекордным по числу посетителей. Все стремились услышать Риту. «Эта крошка не задержится в Гринхоллоу», — заметил он. «Попомните мои слова. Еще сезон не кончится, как она попадет в Нью-Йорк или Голливуд, если только Джонс не прикует ее цепью к крыльцу». Он усмехнулся. Этот молодой человек явно не был знаком с радостями отцовства. Пока Хагинер звонил, Майкл выпил у стойки. Телефон находился на верхней галерее, к нему вела лестница, с которой грохнулся Антуан. Майкл вспомнил, с каким осуждением отнеслась Трейси к задуманному им липовому падению Антуана. Впервые за всю неделю он подумал о ней и тут же пожалел об этом. Хегенер вернулся с опечаленным лицом. «Что-нибудь случилось?» – спросил Майкл. «Да нет», – ответил Хегенер и заказал виски. «Я разговаривал со служанкой, и как только она услышала звонок, видно, неприятности обострили ее слух». «Какие неприятности?» Прежде чем ответить, Хагинер отхлебнул виски. «Ева уехала, — тихо ответил он. Что значит уехала?» «Собрала вещи и уехала. И Бруно забрала. Эта собака — мой подарок Еве». «Куда уехала?» «Гульда не знает. Она сказала, что Ева оставила для меня конверт». «Но в таком случае черт с ним с обедом. Майкл поднялся со своего места. «Я отвезу вас». Хегенер жестом остановил его. «Не спешите», — сказал он. «Я пригласил вас на обед, и не хочу от него отказываться. Сядьте, Майкл, прошу вас». «Вы не раз бывали в этом ресторане. Есть здесь фирменное блюдо?» Обед был удачным, и Хегенер заметил. «Мне следует почаще заглядывать сюда. Это внесет в мой рацион приятное разнообразие». Пища, которую готовит Гульда, отдает средневековьям, а наш повар в Альпине, боюсь, исчерпал свой репертуар. Он ел медленно, ничего не оставляя на тарелках. Затем Хегенер заказал для обоих кофе и сигару для себя. Сигару он зажег аккуратно, любовно. Глядя на Хегенера, удобно устроившегося в кресле, никто бы не подумал, что этого человека в 15 минутах ходьбы отсюда ждет записка, которая может изменить его жизнь. Оплатив счет, Андреас сказал старшему официанту, который подал ему пальто, «Спасибо за вкусный обед. Передайте мистеру Дэвису, его заведение пользуется заслуженной славой». «Спасибо, мистер Хегенер», — поблагодарил австрийца старший официант, засовывая в карман пятидолларовую ассигнацию, которую Андреас вложил ему в руку. «Я уверен, мистер Дэвис обрадуется, услышав ваш отзыв о его ресторане. Он будет огорчен, что ему не удалось лично принять вас». «Теперь, когда я знаю сюда дорогу, — заявил Хаггенер, — я буду часто наведываться к вам, так ему и скажите». Выйдя на улицу, он посмотрел на звездное небо. Круглая луна заливала бледным сиянием контуры горных вершин. Хаггенер глубоко вдохнул чистый воздух. «Какое счастье, — произнес он, — снова оказаться в горах!» В машине мужчины хранили молчание. Миновав ворота и темный коттедж, они подъехали к большому дому с призрачно-белыми колоннами. Не успел Хеггинер вынуть ключ от входной двери, как она открылась, и на крыльцо вышла полная сутулившаяся служанка. Плечи ее сотрясались от рыданий. Из прихожей на старую женщину падал тусклый свет лампы. «Вам нет необходимости заходить, Майкл», — сказал Хеггинер, забирая свой чемоданчик из рук Сторза. «Мне придется по меньшей мере пятнадцать минут успокаивать Гульду». По-немецки. Разве что с улыбкой добавил он, вы хотите поучиться этому красивому языку. День прошел замечательно, спасибо вам. Абе, абе, ахульда, вайненхильфтаухнихт. Полно, полно, гульда, слезы тут не помогут. Начал он утешать гульду. Позвоните мне, если вам что-нибудь понадобится, сказал Майкл. Я буду в Монаднаке. Похоже, завтра нас ожидает превосходная погода, заметил Хагинер. Я с радостью снова встану на лыжи. В любое удобное для вас время, я позвоню утром. Андреас вошел в дом, и прикрытая дверь заглушила всхлипывание Гульда. Хаггинер позвонил в моноднак в девять утра. Майкл сказал он ровным голосом. «Как я и предполагал, день сегодня отличный. Самый раз для лыж. Десять часов это не рано? Я заеду за вами». «Не надо. В гараже есть форт. Встретимся у подъемника». Майкл приехал чуть раньше назначенного времени. Ровно в десять на стоянку подкатил форт Хеггенера. Андреас вылез из машины, снял лыжи со стойки и закинул их на плечо. Беспечно размахивая палками, он зашагал к подъемнику. Австриец выглядел подтянутым и бодрым. Казалось, он провел спокойную ночь и хорошо выспался. «Точность, вежливость князей?» – сказал он. «Или королей?» «Вечно путаю. У меня нет знакомых королей, но я знал нескольких весьма непунктуальных князей. Америка сразу завоевала мое сердце полным отсутствием тех и других». Сидя в кресле, Хегенер с заметным удовольствием вдыхал горный воздух. «Я очищаю легкие от запаха больницы», – сказал он. «Утром прибыл Мерседес Ева». Она попросила одного шофера перегнать его сюда из аэропорта Кеннеди. Это весьма любезно с ее стороны. «Из аэропорта Кеннеди?» – спросил Майкл. «Да. Она улетела в Австрию». Хаггинер говорил небрежным тоном, словно речь шла о том, что его жена отправилась за покупками на Пятую Авеню к Саксу. «Она написала, что больше сюда не вернется. Если я захочу увидеть ее, я должен буду приехать в Австрию». «Вы поедете?» Хэггенер пожал плечами. «Наверное, когда кончится сезон. Снег тает, жены остаются. Но позже, после нескольких часов активного катания, сидя в кафе за чашкой чая, Хэггенер сказал, «Если я вернусь в Австрию, я умру». «Понимаю, вам это кажется абсурдом, а я человек суеверный, и когда мне снится смерть, она всегда настигает меня где-нибудь в Австрии». Больше он не возвращался к этой теме. Днем при хорошей погоде они катались на лыжах, а по вечерам играли по маленькой в трик-трак, поочередно выигрывая друг у друга. Гульда перестала плакать. Два-три раза в неделю они обедали в доме Хеггенера, и Майклу нравилась еда, приготовляемая старой служанкой. В другие дни они посещали бар у камина, где Андреас восхищался пением Риты и игрой Антуана. Француз имел весьма болезненный вид. Настроение у него было мрачное, так как доктор Бейнс обещал снять гипс только через месяц, и Антуан решил, что Джимми Дэвис подкупил врача, чтобы таким путем задержать пианиста в убогом затхлом местечке, где ему приходилось играть, как он говорил, за корку черствого хлеба. Благодарность не значилась в списке добродетелей Антуана. Майкл понял, что теперь француз нравится ему гораздо меньше, чем прежде. Как-то вечером перед закрытием бара, когда они остались вдвоем, Антуан с упреком сказал. «Оказывается, в Нью-Йорке ты виделся со Сьюзан?» «Откуда это тебе известно?» «Я ей позвонил, и она сама мне сказала». «И ты не просто с ней виделся. Привратник в ее доме мой знакомый. Я говорил с ним по телефону. Когда я описал твою внешность, он тебя вспомнил. Ты провел у нее почти всю ночь. Надеюсь, ты остался доволен». «Да, вполне рассердился Майкл» только тебя это не касается». «Ты вероломный друг. Тебя опасно с кем-либо знакомить», заявил Антуан. Он поднялся со стула и заковылял прочь из бара. После этого эпизода при встречах они лишь обменивались сухими кивками. Шли недели. Близился конец сезона, лицо Хегенера покрыл бронзовый загар. Австриец к большому удовольствию Майкла радовался возвращавшемуся здоровью. Майкл осознавал, что для них обоих это было хорошее время. Тихое и безмятежное. Решение всех проблем откладывалось на будущее. Мужчины не говорили о том, что их ждет. Они не вспоминали даже о предложении Хэгенера. Если Андреас и из-за отсутствия жены, ему удавалось успешно это скрывать. Майкл почувствовал, особенно после того, как старый мистер Ланкастер пригласил Сторза к себе и сообщил ему о закрытии дела, То теперь в его жизни настал период спокойствия. Выпуская клубы дыма, адвокат сказал, что Барлоу был пойман с поличным двумя агентами, изображавшими из себя мелких торговцев наркотиками. Они приобрели у парня героин и тут же его арестовали. В кармане у Барлоу нашли нож-прыгунок, а дома пару пистолетов. Тщательно все взвесив, адвокатская фирма из Монтплиера отказалась от иска. «За все мои труды с вас, мистер Сторс, причитается сто долларов», — сказал Ланкастер. Майкл с радостью выписал чек, произнеся при этом, что ж, я сэкономил сорок девять долларов. Вечером того же дня он пообедал в баре с Джимми Дэвисом. На следующее утро, встав с кровати, он, как обычно, посмотрел, какая за окном погода. Валил сильный снег, северо-западный ветер нагнал густую белую пелену.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 Джерри усмехнулся. «Если бы я так сказал, у вас хватило бы безумия мне поверить. Нет, на этот раз другое. Я знаю одного заядлого парашютиста из Ньюберри. Он организует в субботу прыжок. Это связано с рекламой каких-то часов. Он хочет сделать в пятером звезду. Двое уже есть. Ему нужно найти еще трех человек. Со Свенсоном я уже договорился, вы будете пятым. Я получу за это трехсотдолларовые часы». «А что получу я?» – спросил Майкл. Уильямс снова усмехнулся. Длинные обвислые усы придавали ему зловещий вид. «Бесплатный полет и благодарность школы «Зеленый орел». «Ну, ради школы «Зеленый орел» я готов на все», – сказал Майкл. «Вы это уже доказали», – согласился Уильямс. Майкл задумался. От одних мыслей о прыжке по телу прошла приятная дрожь. «В какое время?» «В двенадцать». «Аэродром Ньюбери, если снега подкончится». «Встретимся на месте», — сказал Майкл. «Не напивайтесь в пятницу вечером», — посоветовал Уильямс. Он поднял воротник и, сутулясь, вышел на улицу, где неистовствовала метель. После завтрака Майкл все утро провел за чтением. Он блаженствовал в кровати, посмеиваясь время от времени. Он читал записки пиквикского клуба в школе, но тогда это было просто домашним заданием. Сейчас он получал удовольствие от каждой страницы и удивлялся тому, как долго эта книга остается живой и яркой. После ленча Майкла потянуло в сон, и он позволил себе вздремнуть. Когда Майкл проснулся, уже стемнело, снег валил по-прежнему. Он зажег свет, взял книгу и уже собирался продолжить чтение, но тут зазвонил телефон. Это был Дейв Калли. «Майкл, Хегенер у тебя?» – спросил Калли. «Нет», — ответил Майкл. «А что?» «Мне только что звонил Хэролл Джонс. Форт Хэггенера до сих пор стоит возле канатной дороги, а в 3.30 Джонс видел, как австриец поднимался в гору». «Боже мой, один?» «Один. Я набираю поисковую группу», — сообщил Кали. «Со мной идут двое спасателей с фонарями и санями, а также доктор Бейнс. Я думаю, ты тоже захочешь присоединиться к нам». «Конечно, обождите меня. Я заеду к нему домой». «Может быть, кто-то его подвез, а машина осталась». «Я уже звонил туда», — сказал Калли. «Там никто не отвечает». «Служанка глухая, она не слышит звонка. Я обернусь мигом. Встретимся у подъемника». Чертыхаясь, он быстро надел свитер, теплую куртку с капюшоном и ботинки. Спустившись вниз, вывел Porsche из-под навеса и помчался к усадьбе Хегенера. Крупные хлопья снега, почти скрывавшие повороты дороги, били в ветровое стекло. Он проскочил в ворота, Миновал коттедж и резко затормозил у большого дома. Не выключая мотора, бросился к передней двери. Она была заперта. Майкл понимал, что стучать в нее бессмысленно. Он убежал дома и увидел на кухне яркий свет. Гульда стояла, склонившись над плитой. Он забарабанил по стеклу и в конце концов привлек внимание служанки. Сначала она испугалась, но потом, узнав Майкла, заспешила к входной двери. Майклу показалось, что Гульда провозилась с замком несколько минут. Наконец она отперла его. Герхегенер, прокричал Майкл. Она покачала головой. Нихтье, сказала она. фаген!» Его нет, катается на лыжах. Майкл рванул к Порше, развернулся и дал газу. Выезжая на дорогу, он едва не врезался в другую машину, но это был не Форд. Когда Майкл примчался к подъемнику, Калли и остальные члены поисковой группы уже ждали его там. Хэролл Джонс прошел в будку и запустил мотор. Они поднимались в кромешной темноте. Ветер сильно раскачивал кресло. Вот ведь безумец обратился Майкл к сидевшему рядом с ним Калли. В три часа метель ненадолго утихла, сказал Калли. Наверное, он решил, что снегопад кончился. Кто-нибудь видел, к какому спуску он направился? Калли покачал головой. На горе почти никого не было. В четыре часа снег повалил вовсю, ветер не истовствовал, и Джонс остановил подъемник. На вершине они разбились на группы. Спасатели с санями пошли к одному склону, а Кали, Майкл и доктор Бейнс к другому. Спускались они медленно, обшаривая гору лучом фонаря. Через полтора часа все встретились у начала канатки. Никто не заметил следов Хеггинера. Они снова поднялись наверх и, разделившись, начали спускаться по двум новым трассам. Через одну-две минуты они громко звали Хагенера. Майкл слышал ослабленные деревьями голоса спасателей. Из мрака доносилось только эхо. Ответа не было. Через час с лишним они опять сошлись внизу. Ветер и снегопад усилились, и Джонс сказал, что ему придется до предела замедлить движение кресел, иначе трос может соскочить с верхнего колеса. На этот раз подъем обернулся настоящей пыткой. Мороз скрипчал, они продвигались с черепашьей скоростью. Сутулившись, Майкл и Калли молча грели руки под подмышками. Необследованным оставался только один склон, и, забравшись на гору, Калли спросил Майкла. «Он когда-нибудь спускался с тобой по черному рыцарю?» «Нет», — ответил Майкл, — «но вдруг именно сейчас...» Сторз не закончил предложение. От человека, который признался в том, что он убил своего друга, можно было ожидать самого отчаянного поступка. Медленно, с большим трудом, спускались они по Черному рыцарю. Майкл жалел мистера Бейнса. Полный 50-летний доктор не слишком уверенно катался на лыжах. Бейнс уже порядком устал. Он дважды падал на крутом склоне. Ему помогали встать, стряхивали с него снег. У доктора отмерзли щеки, и все по очереди их терли. Они добрались до леса, затем до валуна, лежавшего на трассе, и съехали к подножию горы. Джонс сварил для них кофе, они влили горячий напиток в рот Бейнсу и усадили его перед печкой, в которой потрескивали поленья. Лишь через 15 минут врач смог подняться на ноги, и тогда Майкл сказал ему, «Послушайте, доктор, вам не стоит идти с нами». Бейнс ничего ему не ответил. Бросив на Майкла ледяной взгляд, он надел перчатки,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 Майкл устало смотрел на его циферблат. Часы показывали 10 минут второго. Хагенер находился на морозе с 4 часов дня. На улице, сотрясая оконные стекла, все сильнее и сильнее завывал ветер. Бенс вздремнул на стуле, и к тиканью будильника прибавился его храп. На рассвете вечер начал слабеть, в окнах домика забрежил сероватый свет. «Ну, парни, — сказал Джонс, — теперь можно подниматься». На малой скорости. Они разбудили Бейнса. Доктор тяжело вздохнул и неловко встал на ноги. Все надели куртки, перчатки, а также сушившиеся у печки ботинки. Мужчины вышли на улицу, ледяной воздух, казалось, внезапно замер, и молча с печальными лицами стали пристегивать лыжи. Снаружи на стене домика висел термометр, но Майкл не решился на него поглядеть. Джонс включил канатку. Майкл и Калли первыми сели в кресло. Снегопад кончился. Сверху деревья напоминали ряды белых надгробий. Я думаю, обратился Майкл к Калли, самое разумное еще раз пройти по Черному Рыцарю. Я спускался с ним по всем остальным трассам, они не представляли для него трудности. Но я не водил его к Черному Рыцарю. Боялся, что там он получит травму. Ладно, отозвался Калли. Раз тебе так кажется, идем туда. Этот вариант ничем не хуже остальных. Но, боюсь, если мы правда что-нибудь найдем, это будет лишь труп. Калли первым заметил ручку лыжной палки, торчащую из снежного сугроба и двигающуюся вверх-вниз. Она виднелась в десяти футах от края леса, на одном уровне с большим валуном, который лежал на трассе. «Сюда!» – закричал Дэвид. Он устремился к белому холмику и упал перед ним на колени. Когда мужчины подъехали к нему, он уже отчаянно разгребал руками снег. Помогая Кали, Майкл наткнулся на что-то твердое. Он начал осторожно выбирать пригоршнями снег. Это оказалась голова Хегенера в затвердевшем от мороза вязаном шлеме. Через несколько секунд они увидели лицо австрийца, словно прикрытое белой вуалью. Губы его беззвучно шевелились. «Все в порядке, Андреас», — повторял Майкл, придерживая голову Хегенера, пока остальные откапывали его окоченевшее тело. «Все в порядке». Хегенера вырвали из снежного плена, и Кали влил ему в рот немного горячего кофе из термоса. По положению правой ноги Андреаса, Майкл понял, что она сломана. Каким-то образом Хегенеру удалось отстегнуть лыжи и вырыть себе нору. Разорвав окаменевшую одежду Хегенера, Бейнса галил кусочек кожи и ввел камфору для стимуляции сердца. Хегенер застонал и прикрыл глаза, которые до этого не мигая, смотрели на вершины деревьев. Его уложили на сани, приладив к ноге простейшую шину и закрыли одеялом. Парни из спасательной службы покатились прямо вниз, избегая поворотов. Один, держа сани за ручки, ехал впереди, другой притормаживал их сзади за веревку. Майкл обождал, пока Бейнс наденет лыжи. «Невероятно!» — покачал головой доктор. «Он жив!» Майкл тронулся вслед за ним. Бейнс обросала из стороны в сторону. Казалось, каждый следующий поворот будет последним. Майкл ехал замыкающим, чтобы в случае падения и травмы Бейнс не остался лежать на склоне. Внизу Кали, спасатели и Харролд Джонс погрузили Хагенера в задний отсек длинного универсала, принадлежавшего Дэвиду. Увидев Майкла, Андреас попытался улыбнуться. Он чуть приподнял руку и пошевелил пальцами. Извините, Майкл, прошептал он. Мне ужасно неловко.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 Но он лишь промолвил «Господи, как здорово, что есть на свете парни вроде вас!» Он подошел к Порше, укрепил лыжи на стойках и, обессиленный, посидел несколько минут за рулем, не двигаясь. Мотор завелся с трудом. Майкл с предельной осторожностью поехал к Бейнсу. Доктор, медсестра и Кали сняли с Хеггинера одежду и положили его на операционный стол, накрытый простыней. Врач сделал укол морфия и начал медленно вправлять лодыжку. Хагенер лежал почти без сознания, но когда в комнату вошел Майкл, австриец еле заметно улыбнулся и прошептал «Вы были правы, Майкл, этот спуск не для меня». Через минуту Хагенер уже спал. «Он выживет», — сказал Бейнс. «Еще четверть часа». Врач покачал головой и не закончил фразу. Не знаю, каким чудом и почему, но он будет жить. Когда на ногу Хеггенера наложили гипс, и медсестра вызвала из Ньюбери машину скорой помощи, Майкл и Кали вышли на улицу. Над горами в голубом небе сияло солнце. Ветер теперь уже южный нежно ласкал кожу. Кое-где появились ручейки талой воды. Кали взглянул на небо и глубоко вдохнул воздух. «Кончилась зима», — заметил он. «Еще одна. Не знаю, радоваться этому или огорчаться». «Радоваться», — сказал Майкл. «Радоваться». «Сегодня утром они с велись, произнес Хаггинер, лежа на больничной койке с ногой, подвешенной на проволочной рамке, — «и вычеркнули меня из списка критических пациентов». «Три дня он находился в тяжелом состоянии». Но теперь боль в сломанной ноге почти утихла, и, как успокоил Майкла доктор Бейнс, Хаггенер по всем признакам начал возвращаться к жизни. Майклу позволяли проводить у Андреаса не более минуты в день, и Бейнс предупредил его, что не следует расходовать силы Хаггенера на разговоры. К вернулся нормальный цвет лица, он спокойно лежал, глубоко вдыхая теплый ароматный весенний воздух, проникавший в залитую ярким солнечным светом палату через широко распахнутое окно. Было субботнее утро. В машине Майкла лежали ботинки и костюм для прыжка, назначенного на полдень. «Сегодня вы выглядите особенно хорошо», — заметил Хаггинер. «Словно вас ждет нечто приятное». «Верно», — согласился Майкл. «Я собираюсь вкусно поесть и отправиться на прогулку в лес». Ему почему-то показалось бестактным говорить о затяжном прыжке человеку, прикованному к постели. «Расскажу ему об этом позже», — подумал Майкл. — Доктор Бейнс вас хвалит. — За что? — За то, что вы живы. Хегенер усмехнулся. — Это удается многим. — Он сказал, вы висели на волоске, — серьезно произнес Майкл. — Если бы вы заснули... — Я сознательно старался не заснуть, — сказал Хегенер. — Не зря же я провел столько лет в горах. Когда мне удалось отползти к деревьям и вырыть в снегу нору...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 и на другой день вылетел в Европу», — произнес Хагинер голосом, звучавшим чуть громче шепота. «Но беспомощно лежа под слоем снега я сделал выбор. Есть в жизни вещи, такие, например, как сама жизнь, сохранить которые можно лишь ценой огромных жертв. В моем случае я пытаюсь сохранить самого себя». Долгое время, наверное, я буду безутешен, но сохраню независимость и, в конце концов, освобожусь от привязанности к Еве. Он сделал паузу и добавил «И от мысли о смерти тоже». Ночь, проведенная под снегом, австриец слабо улыбнулся. Помогла мне разобраться в себе и расставила все по местам. Надо видеть факты в реальном свете. «Ну, я что-то разговорился. Знаю, какими скучными могут быть визиты к больному. Идите. Пусть ленчи прогулка по лесу доставит вам удовольствие». Майкл склонился над кроватью и поцеловал Хеггенера в лоб. «Вы...», — улыбаясь, сказал Хеггенер, — «прощаетесь со мной?» «Нет», — возразил Майкл. — «Это приветствие». Майкл вышел из больницы и поехал на аэродром. Там уже собралось примерно тысяча зрителей. Он увидел Уильямса и остальных участников прыжка. Они разговаривали, стоя на взлетной полосе возле самолета. Майкл взял было свой костюм и ботинки, но тут же бросил их на заднее сиденье. Он вылез из машины и пробрался сквозь толпу к краю летного поля. «Привет», — бросил ему Уильямс. «Вы нас задерживаете. Где ваш костюм и ботинки?» «Мне надо с тобой поговорить», — Джерри сказал Майкл. «Наедине». Он отошел на несколько шагов в сторону. Уильямс проследовал за ним. «Что такое, Майк?» «Я не буду прыгать спокойно», — заявил Майкл. «О, Господи!» — удивился Уильямс. «Не хотите ли вы признаться, что сдрейфили?» «Именно это я и хочу сказать. Я сдрейфил. Я бросил прыжки. И все прочее». «Плакали мои трехсотдолларовые часы», — пожаловался Уильямс. «Я куплю тебе их». «Больше ничем помочь не могу», — сказал Майкл. «Извинись за меня перед ребятами». «Уж от вас, Майк, я этого не ожидал». «Еще несколько минут назад я и сам от себя этого не ожидал. Сегодня утром я получил урок. Правда, он не сразу дошел до меня, но все же дошел. Если ты попросишь, я как-нибудь расскажу его суть. Тебе это поможет». Он помахал рукой мужчинам, стоявшим возле самолета, и зашагал сквозь толпу к Порше. Потом сел в машину и поехал обратно в больницу. Он застал Хеггенера за ленчем. Австриец удивленно посмотрел на вошедшего в палату Майкла. «Что-нибудь стреслось?» стряслось? взволнованно спросил Хеггенер. «Ничего». «Я думал, вы поели и отправились на прогулку».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 Узы брака не тюрьма, — Хегенер приподнял край простыни, — а больничная койка не могила. Согласен. А теперь доедайте ваш ленч. Майкл вышел из комнаты, спустился вниз к автомату и попросил телефонистку соединить с Нью-Йорком за счет вызываемого абонента. У него не было при себе мелочи. Он улыбнулся, узнав голос Трейси. Девушка спросила ее, примет ли она вызов от мистера Стороза из Вермонта.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 К тебе просьба. Я хочу, чтобы ты как можно скорее приехала в Гринхоллоу. Я собираюсь строить тут дом, и поскольку ты будешь в нем жить, во всяком случае, во время уикендов и отпусков, я думаю, тебе следует присутствовать при выборе места. О, Майкл... Он почувствовал ее изумление. А это сработает? Попытка того стоит, сказал он. Что мне там понадобится? Доброе и великодушное сердце. «Глупый!» — он услышал ее смех. «Из одежды!» «Прекрасно подойдет то, в чем ты сейчас», — сказал он. «Спасибо, что согласилась оплатить разговор. Я верну долг». Его ждал Ленч и долгая прогулка по лесу, которую он пообещал себе. Аудиокнигу озвучил Максим Суслов